15 февраля 1945 года, 20 часов 30 минут. Из партийной характеристики члена НСДАП 1938 года Холтофа, оберштурмбанфюрера СС, 4 отдел РСХ. Истинный риц. Характер, приближающийся к нордическому. Стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к урагам Рейха. Холост. Связей порочащих его не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Штирлиц решил для себя, что сегодня он освободится пораньше и уедет с принца Альбрехстрассе в Науэн. Там в лесу на развилке дорог стоял маленький ресторанчик Пауля. И как год, и как пять лет тому назад Сын Пауля, безногий Курт, каким-то чудом доставал свинину и угощал своих постоянных клиентов настоящим айсбайном с капустой. Когда не было бомбежек, казалось, что войны вообще нет. Так же, как и раньше играла радиола, и низкий голос Бруно Варнке напевал «О, как прекрасно было там, на Могельзее!» Но освободиться пораньше Штирлицу так и не удалось. К нему зашел Холтов из гестапо и сказал, «Я совсем запутался. То ли мой арестованный психически неполноценен, то ли его следует передать вам в разведку, поскольку он повторяет то, что говорят по радио эти английские свиньи». Штирлиц пошел в кабинет к Холтову и просидел там до девяти часов, слушая истерику астронома, арестованного местным гестапо в Ванзее. «Неужели у вас нет глаз?» — кричал астроном. Неужели вы не понимаете, что все кончено? Мы пропали. Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас — это вандализм? Вы все время твердили, что живете во имя нации. Так уйдите! Помогите остаткам нации! Вы обрекаете на гибель несчастных детей. Вы — фанатики, жадные фанатики, дорвавшиеся до власти. Вы сыты. Вы курите сигареты и пьете кофе. Дайте нам жить, как людям! Астроном вдруг замер, вытер пот свисков и тихо закончил. — Или убейте меня. Поскорее. Здесь. — Погодите, — сказал Штирлиц. Крик — не довод. — У вас есть какие-либо конкретные предложения? — Что? — испуганно спасил астроном. Спокойный голос Штирлица, его манера неторопливо говорить, чуть при этом улыбаясь, ошеломили астронома. Он уже привык в тюрьме к крику и зуботычинам. К ним Привыкают быстро, отвыкают медленно. Я спрашиваю, каковы ваши конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что вы предлагаете для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий значительно труднее. — Я преклоняюсь перед астрологией, — ответил ученый. — из- за это меня лишили кафедры в Бонне. «Так ты поэтому так злобствуешь, собака!» — закричал Холтов. «Подождите», — сказал Штирлиц, досадливо поморщившись. «Не надо кричать, право. Продолжайте, пожалуйста. Мы живем в год неспокойного солнца. Взрывы протуберанцев, передача огромной дополнительной массы солнечной энергии влияют на светило, на планеты и звезды, влияют на наше маленькое человечество». «Вы, вероятно...» — спросил Штирлиц. Вывели какой-либо гороскоп. Гороскоп — это интуитивная, может быть, даже гениальная недоказанность. Нет, я иду от обычной, отнюдь не гениальной гипотезы, которую я пытался выдвигать, а взаимосвязанности каждого живущего на Земле с небом и солнцем. И эта взаимосвязь помогает мне точнее и трезвее оценивать происходящее на Земле моей Родины. Угу. «Мне будет интересно поговорить с вами на эту тему подробнее», — сказал Штирлиц. «Вероятно, мой товарищ позволит сейчас вам пойти в камеру и дня два отдохнуть, а после мы вернемся к этому разговору». Когда астронома увели, Штирлиц сказал, «Он в определенной степени невменяем, разве ты не видишь? Все ученые, писатели, артисты по-своему невменяемы». К ним нужен особый подход, потому что они живут своей, придуманной ими, жизнью. Отправь этого чудака в нашу больницу на экспертизу. У нас сейчас слишком много серьезной работы, чтобы тратить время на безответственных, хотя, может быть, и талантливых болтунов. Но он говорит, как настоящий англичанин из лондонского радио, или как проклятый социал-демократ, снюхавшийся с Москвой. Люди изобрели радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет-нет, это не серьезно. Будет целесообразно встретиться с ним через несколько дней. Если он серьезный ученый, мы войдем к Мюллеру или к Альтенбрунеру с просьбой дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, где сейчас цвет нашей науки. Пусть работает. Он сразу перестанет болтать, когда будет много хлеба с маслом, удобный домик в горах в сосновом лесу и никаких бомбежек. Нет? Холтов усмехнулся. Тогда бы никто не болтал. «Если бы у каждого был домик в горах, много хлеба с маслом и никаких бомбежек!» Штирлиц внимательно посмотрел на Холтефа, дождался, пока тот, не выдержав его взгляда, начал суетливо перекладывать бумажки на столе с места на место. И только после этого широко и дружелюбно улыбнулся своему младшему товарищу по работе.